Глава двенадцатая. Хью осознал, что пострадал, но не сильно. А что именно произошло в карете, и вовсе не понял. Лишь услышал, как через несколько мгновений после того, как вложила свою теплую руку в его ладонь, леди Сара вскрикнула и рухнула на него. Он протянул руки, пытаясь подхватить ее. Это был естественный порыв, но ему с искалеченной ногой не следовало забывать об этом, иначе это могло плохо кончиться. Хью поймал Сару или, по крайней мере, ему показалось, что поймал. Но его нога не выдержала их тяжести. У него не было времени почувствовать боль. Мышцу просто свело судорогой, нога подогнулась, и они оба рухнули на землю. Хью не удержавшись, ахнул, от удара у него перехватило дыхание, а нога... Он прикусил себе щеку, чтобы одна боль затмила другую. Так он обычно делал. Но на этот раз уловка не помогла. Он почувствовал вкус крови во рту, а ногу при этом по-прежнему словно резали ножом. Тихо выругавшись, Хью усилием воли поднялся на четвереньки и склонился над Сарой, распростершейся на земле рядом с ним. «Как вы? Что-то с ногой?» Она кивнула, морщась от боли, и простонала. «С лодыжкой». Хью встал на колени рядом с ней и едва не потерял сознание от боли. Слишком сильно согнул ногу. Ему нужно было отнести леди Сару в гостиницу, но сначала проверить, нет ли у нее переломов. «Можно ощупать вашу ступню?» Сара кивнула, но прежде чем он успел прикоснуться к ее ноге, их окружили. Первый на месте происшествия оказалась Гарриет. Через несколько мгновений к ним из гостиницы устремились леди Плейнсворт и бог знает кто еще. Толпа напирала, оттесняя Хью. Он с трудом поднялся и попятился, тяжело опираясь на трость. Бедро болело так, словно кто-то проткнул его раскаленным ножом. Это была очень сильная боль, но хорошо ему знакомая. Новых ощущений он не испытывал, просто неразумным поведением довел свои страдания до предела. К Саре приблизились два джентльмена, ее кузена, решил Хью. Но затем появился Дэниел и оттеснил их, взяв ситуацию в свои руки. Ощупав лодыжку сестры, он поднял ее на руки, а она обняла его за шею. Уинстед со своей ношей пробрался сквозь собравшуюся толпу и вошел в гостиницу. Хью, наблюдая за всем этим, понимал, что не смог бы ничего сделать. Что там верховая езда, танцы, охота и все, чего он лишился из-за тяжелого ранения. Теперь это, казалось, не имело значения. Главное — в другом. Больше он никогда не возьмет на руки женщину. Впервые он почувствовал себя таким жалким, неполноценным, Не до мужчиной. Гостиница «Роза и корона». Час спустя. Ну и сколько? Хью поднял глаза как раз в тот момент, когда Дэниел опустился на табурет рядом с ним у стойки трактира. Сколько ты выпил? Можно было бы и ещё. Подумаешь, глоток Эля, потом еще один. И, в общем, кружку, наверное. Напился? Нет, к сожалению. Хью подал знак трактирщику принести еще кружку Эля. Тот взглянул на Дэниела. «Вам тоже, милорд?» «Нет, мне чай. Для алкоголя рановато». Хью ухмыльнулся. «Все в столовой», — сообщил Дэниел. «Все двести человек?» — чуть было не спросил Хью, но потом вспомнил, что пассажиры их каравана расходятся на обед по разным заведениям, и был рад этому обстоятельству. Всего лишь пятая часть гостей была свидетелями его унижения. Хочешь присоединиться к нам? спросил Дэниел. Хью с досадой посмотрел на него. С какой стати? Трактирщик поставил перед Хью кружку Эля и сообщил Даниилу. Чай скоро будет готов, милорд. Хью поднес кружку к губам и залпом выпил примерно треть. В Эле, на его взгляд, было маловато алкоголя, и ему придется осушить слишком много кружек. Чтобы отключить мозг. У нее перелом? Он не собирался спрашивать, но не удержался. Нет, растяжение. Но лодыжка опухла. Сара страдает от сильной боли. Хью кивнул. Про боль он знал все. Она сможет продолжить путешествие. Думаю, да. Но придется пересадить ее в другую карету. Ногу нужно держать повыше, а в этой маловато место. Хью сделал еще один большой глоток. «Я не понял, что произошло», — сказал Дэниел. Хью замер, а затем медленно повернулся к другу. «Что ты хочешь знать?» «Только то, что произошло», — ответил Уинстед с недоумением, взглянув на Хью. Столь резкой реакции друга на свой безобидный вопрос он не ожидал. «Сара выпала из кареты, и мне не удалось ее поймать». Дэниэл несколько секунд пристально смотрел на него, потом спросил. Но ты же не считаешь, что виноват в этом? Хью не ответил. Разве ты мог поймать ее? спросил Уинстед, пожав плечами. В ответ Хью схватился за край стойки, и Дэниэл пробормотал. Черт возьми, я вовсе не имел в виду твою ногу, я бы, наверное, ее тоже не поймал. Нет, ты бы не оплошал». Дэниэл на мгновение задумался. Потом заговорил. Ее сестры вечно ссорятся. Очевидно, снова повздорили. Вот одна из них случайно и толкнула Сару. «Ну и зачем ты мне всё это говоришь?» «Почему она упала, не имеет никакого значения», — подумал Хью и сделал еще глоток. Дэниел говорил с ним спокойно, не повышая голоса. Но Хью был не в настроении начислять другу баллы за терпение. Он был настроен крепко выпить, пожалеть себя и оторвать голову тому, у кого хватило бы глупости подойти к нему в этот момент. Допив Эль, он с громким стуком поставил кружку на стойку и подал знак трактирщику принести еще. «Ты уверен, что это необходимо?» — спросил Дэниел. «Абсолютно». «Помнится...» — заметил Дэниел. «Ты говорил, что не пьешь до заката солнца». «Неужели он думает, что Хью забыл об этом?» Неужели Хью сидел бы здесь и поглощал отвратительный Эль пинту за пинтой, если бы существовал другой способ унять боль? Тем более, что на этот раз дело было не только в его увечии. Черт возьми, разве мог он считать себя полноценным мужчиной, если эта проклятая нога постоянно его подводит? Сердце Хью бешено колотилось от ярости, дыхание вырывалось со свистом. Он был готов наговорить любому гадостей. Но другу Сказал всего одно слово, в котором сконцентрировались все его желания. «Отвали!» Последовало долгое молчание, затем Дэниел спустился с табурета и сказал, «Ты не в том состоянии, чтобы продолжать поездку в одной карете с моими юными кузинами». Хью скривил губы. «Какого чёрта я, по-твоему, пью?» Я сделаю вид, что ничего не слышал, и предлагаю, когда протрезвеешь, забыть об этом разговоре. Дэниел направился к двери. «Мы отправляемся в путь через час. Я попрошу кого-нибудь сообщить тебе, в каком экипаже есть место». «Оставьте меня здесь», — сказал Хью. «Почему нет? Ему вовсе не обязательно ехать в уиппл Хил прямо сейчас, так что можно провести в гостинице целую неделю». Дэниел невесело улыбнулся. «Тебе этого очень хочется?» Хью пожал плечами, пытаясь выглядеть дерзким и самоуверенным но чуть не потерял равновесие и едва удержался на табурете. Отъезд через час, повторил Уинстед и ушел. Хью склонился над кружкой с Элем, уже не сомневаясь, что через час будет стоять перед гостиницей Роза и Корона в полной готовности ехать дальше вместе со всеми. Если бы кто-нибудь другой отдал ему такое приказание, он бы и ухом не повел. Но Дэниел Смайт Смита ослушаться не мог, и он подозревал что тот знал об этом. Уиппл-Хилл близ Татема, Беркшир. Шесть дней спустя. Поездка в Уиппл-Хилл была просто невыносима. Но теперь, когда они прибыли на место, Сара подумала, что, возможно, ей повезло провести три дня с опухшей лодыжкой в карете Плейнсвортов. Экипаж трясло и качало, но у Сары, по крайней мере, была веская причина оставаться в салоне. Впрочем, остальные тоже редко покидали кареты. Дэниел хотел сделать так, чтобы гости на всю жизнь запомнили неделю, предшествовавшую его свадьбе, и запланировал все мыслимые развлечения. Прогулки, шарады, танцы, охоту — всего и не перечислишь. Если бы Сара была здорова, то непременно попросила бы кузена включить в список увеселений уроки жонглирования на лужайке. Дэниел, кстати, научился жонглировать на ярмарке у бродячих артистов, когда ему было 12 лет. Свой первый день в поместье Сара провела в комнате, которую делила с Гарри, положив ногу на подушки. Сестры, а также кузины Айрис и Дейзи приходили навестить ее, а вот Ганория все еще находилась в Фенсморе, наслаждаясь несколькими днями уединения с мужем, прежде чем отправиться в Беркшир. И хотя Сара ценила попытки родственников развлечь ее, их рассказы о сказочных событиях, происходивших за дверью ее спальни, не казались ей заманчивыми. Второй день пребывания в Уиппл-Хилле прошёл почти так же, как и первый, разве что Гарри скрасила ей одиночество и прочитала все пять актов пьесы «Генрих VIII» и «Роковой единорог», которая недавно была переименована в «Пастушку, единорога и Генриха VIII». Сара не могла понять, почему. В пьесе ни слова не упоминалось о пастушке. Во время чтения она, правда, задремала на несколько минут, но, несмотря на это, не могла пропустить появление важного персонажа, заслужившего быть упомянутым в названии. Третий день был наихудшим из всех. Дейзи пришла к Саре со своей скрипкой, намереваясь развлечь ее музыкой. Но это было ещё полбеды. Оказалось, что кузина не знает коротких музыкальных пьес. Проснувшись на четвертый день своего пребывания в Уиппл-Хилле, Сара поклялась себе, что спустится по парадной лестнице и присоединится к остальным — или умрет в тщетной попытке сделать это. Она действительно дала себе такую клятву, и, должно быть, суровая решимость отразилась на ее лице, потому что горничная, увидев ее, побледнела и перекрестилась. Спустившись в холл, Сара обнаружила, что многие дамы уехали в деревню, а те, что остались, собирались последовать их примеру. Мужчины в этот день решили поохотиться в местном лесу. Было бы довольно унизительно явиться к завтраку, опираясь на лакея поэтому, как только остальные гости разъехались, она поднялась и, осторожно сделав шаг, обнаружила, что уже может осторожно наступать на больную ногу. Шагнув пару раз, она прислонилась к стене. А что, если пойти в библиотеку? Она могла бы выбрать там что-нибудь и почитать. Тогда ей вообще не понадобилось бы нагружать ноги. Библиотека находилась не так далеко. Во всяком случае, не в другом конце дома. Сара сделала еще один шаг и застонала. Кого она пытается обмануть? Такими темпами у нее уйдет полдня, чтобы добраться, куда нужно. Похоже, ей нужна трость. Вслед за этой мыслью пришла другая. Они не виделись с лордом Прентисом почти неделю. В этом не было ничего странного. В доме находилось более сотни гостей, которые приехали из Фенсмура. И, само собой разумеется, он не стал бы навещать ее в спальне. Сара, конечно, думала о нем, когда сидела на кровати, положив ногу на подушку. Ему ведь тоже приходилось долгое время сидеть в такой позе. Встав как-то посреди ночи по нужде, она с трудом доползла до ночного горшка, проклиная физиологическую несправедливость. Мужчине, вероятно, не понадобилось бы идти к ночному горшку. Он мог бы использовать его и в постели. Нет, она не пыталась представить лорда Хью в постели или с ночным горшком, если уж на то пошло. Но все же ее мучило любопытство. Как он это делает? Как ему удается справляться с повседневными делами, не испытывая желания рвать на себе волосы и взывать к небесам? Саре не нравилось зависеть от кого бы то ни было. Этим утром ей пришлось вызвать горничную, чтобы позвала ее мать. Леди Плейнсворт решила, что вниз к завтраку ее отнесет лакей. Саре очень хотелось самой пойти куда-нибудь, никому не сообщая о своих планах. Впрочем, если ей суждено страдать от прострелов в щиколотке, каждый раз стоило перенести вес на больную ногу, то так тому и быть. Сара готова была смириться с этим, ради того, чтобы просто выйти из комнаты. Собственные страдания все чаще заставляли ее мысленно возвращаться к лорду Хью. Она знала, что нога беспокоила его после сильного напряжения, но чувствовал ли он боль, каждый раз делая шаг? Почему она до сих пор не спросила его об этом? Нельзя сказать, что они ходили вместе на большие расстояния, но все же ей должно было прийти это в голову. Сара проковыляла еще немного по коридору, а потом, наконец, сдалась и села на стул. Ведь должен же кто-нибудь появиться в этой части дома — горничная или лакей. В усадьбе полно народу. Сара сидела, выстукивая пальцами на коленях какую-то мелодию. У ее матери началась бы истерика, если бы она застала дочь за таким занятием. В соответствии с правилами хорошего тона, леди должна сидеть смирно, говорить, не повышая тона, смеяться мелодично и выполнять еще бог весть какие предписания. Подобное поведение никогда не казалось Саре естественным. Удивительно, но она, несмотря на все разногласия, очень любила свою мать, хотя они, казалось бы, и должны были люто ненавидеть друг друга. Через пару минут Сара услышала, что в коридор кто-то вошел и движется по направлению к ней однако не видела вошедшего, поскольку он был за углом. «Может, ей нужно окликнуть его?» «Ей ведь действительно необходима помощь». «Леди Сара?» «Надо же! Лорд Хью!» Сара не понимала, почему его появление так обрадовало ее. Их последний разговор нельзя было назвать дружеским. Сейчас же, увидев именно лорда Хью Прентиса в коридоре, она воспряла духом. Приблизившись к ней, Он огляделся, но никого не увидел. «Что вы здесь делаете?» «Набираюсь сил», — ответила Сара, вытянув ногу. «Похоже, переоценила свои возможности». «Вам не следовало вставать». «Я три дня провалялась в постели». Саре показалось или ему действительно не по себе. Еще три дня до этого провела в заперти, в тесной карете, как и все остальные». Она раздраженно поджала губы. «Да, но остальные имели возможность время от времени покидать экипаж, чтобы размять ноги». «Да, это неплохо, если не хромаешь», — сухо заметил лорд Хью. Она метнула на него внимательный взгляд, но не смогла понять, какие эмоции он сейчас испытывал. «Я должен извиниться перед вами». Она растерялась. «За что?» «Из-за меня вы упали». Мгновение она не знала, что сказать. «Надо же! Лорд Хью винит себя в случившемся!» Потом воскликнула. «Что за глупости!» Элизабет наступила на подол плаща Фрэнсис, та попыталась вырвать его из-под ноги и... Сара махнула рукой. «Неважно. Одним словом, в результате на меня сзади налетела Гарриет. Если бы это была Фрэнсис, думаю, мне удалось бы удержаться на ногах». Лорд Хью выслушал ее с невозмутимым видом, и Сара добавила. «Я ударилась лодыжкой о ступеньку подножки, и именно тогда подвернула ногу, а не когда упала». Сара слышала свои объяснения словно со стороны и понятия не имела, зачем она говорит все это. Как обычно, когда сильно нервничала, она переставала следить за своей речью и теряла всякую логику, а то и вовсе несла чушь. «Вот я точно должна извиниться перед вами» добавила она, запинаясь. Он вопросительно посмотрел на нее и, нервно сглотнув, она пояснила. «Ну, за то, что позволила себе бестактность в карете». Лорд Хью начал было что-то говорить, но Сара перебила его. «Моя реакция была неадекватной. Это все гарит со своей пьесой. Мне было очень неловко. Знаете, точно так же я поступила бы с любым мужчиной. Вы не должны чувствовать себя оскорбленным. По крайней мере, я не хотела вас обидеть. Боже милостивый, что она несет? но не умеет она извиняться. Никогда и ни при каких обстоятельствах Сара не признавала свою вину и не просила прощения. «Вы поедете на охоту?» — выпалила вдруг она. Уголки его рта напряглись, брови взметнулись вверх, и он посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Не думаю, что этот вид развлечений мне по силам». О, «Простите», — пробормотала Сара, почувствовав себя круглой дурой. «Наверное, я не только ногу повредила, но еще и голову». «Не надо извиняться и ходить вокруг да около. Я хромой, это факт, инвалид, и вы ни в чем не виноваты». Она кивнула. «И все же, простите меня». На секунду на его лице появилось какое-то странное выражение. «Неуверенности?» А затем он тихо произнес. Извинения приняты. Мне не нравится это слово. Его брови поползли вверх. Я имею в виду слово хромой, пояснила она и поморщилась. Почему-то сразу представляешь лошадь. Вы знаете синонимы? Нет, но я не решаю мировые проблемы, я только определяю их. Лорд Хью уставился на нее с непроницаемым выражением лица. Я шучу, пояснила Сара. А вообще, порой я несу всякую ерунду. Не берите в голову». Наконец он улыбнулся, и она подумала, что сейчас последуют язвительные комментарии. Но к ее великому удивлению лорд Хьюрос смеялся, а потом спросил. «Скажите, какие у вас планы на это утро? Почему-то я сомневаюсь, что в ваши намерения входит просидеть весь день в коридоре. Я хотела добраться до библиотеки и там что-нибудь почитать». Это странно, я знаю, поскольку все эти дни я только и делаю, что читаю, только в своей комнате. Но мне отчаянно захотелось сменить обстановку. Знаете, я готова сесть с книгой даже в гардеробе, только чтобы больше не видеть спальню». «Не самое лучшее место для чтения», — заметил лорд Хью. «Да, там темно», — согласилась она. «И много шерсти». Сара хмыкнула и переспросила. «Шерсти?» «Да. По крайней мере, в моем гардеробе много шерстяных вещей». «А я подумала про Атару овец». Сара поморщилась. «Могу себе представить, как Гарри пишет эту сцену в одной из своих пьес». Лорд Хью поднял руку. «Давайте лучше сменим тему, пока не дошли до маразма». Сара поймала себя на том, что, чуть склонив голову, кокетливо улыбается. И тут же улыбка исчезла с ее лица. Хоть ее так и распирало от желания ему понравиться. Не выдержав, она опять игриво улыбнулась, но очень надеялась, что лорд Хью поймет. Она флиртует с ним не по-настоящему, а из-за того, что пришлось долго сидеть в комнате, в обществе сестер и кузин. «Значит, вы направлялись в библиотеку», — напомнил лорд Хью. «Да, я шла именно туда». «А откуда вы начали свой путь?» «Из столовой». «Да, не слишком-то далеко вы продвинулись». Так получилось. Вообще-то, пока не следует наступать на больную ногу. Понимаю, но... И что же теперь делать? Она посмотрела на свою предательскую лодыжку. Полагаю, придется ждать, когда здесь появится кто-нибудь из лакеев и отнесет меня в библиотеку. Последовала долгая пауза, и Сара, взглянув на собеседника, увидела только его профиль. Лорд Хью сдержанно кашлянул и предложил вы можете взять мою трость». Ее рот приоткрылся от удивления. «А как же вы? Разве она вам не нужна?» — удивилась Сара, поскольку никогда не видела его без трости. «Для коротких дистанций нет. Она, конечно, мне помогает, но в ее использовании нет строгой необходимости». Сара хотела уже принять его предложение и даже потянулась за тростью, но вдруг остановилась. Лорд Хью был из тех, кто совершает глупости, следуя духу рыцарства. «Вы можете ходить без трости, но ведь позже боль в ноге из-за этого усилится». Все возможно». «Спасибо, что не солгали», — с улыбкой сказала Сара. «Возьмите». Хью, взявшись за середину, подал ей трость так, чтобы рукоятка оказалась в пределах досягаемости. «Моя честность не должна остаться без вознаграждения». Сара понимала, что он делает это из лучших побуждений, хоть сам он будет позже страдать от сильной боли. Но не взять трость не могла. Внутренний голос подсказывал, что если она откажется от его предложения, то причинит ему гораздо более мучительную боль, душевную. Ей следовало дать ему возможность проявить благородство. Она посмотрела на него и на мгновение замерла. «Леди Сара?» Лорд Хью с интересом наблюдал за ней а она не могла оторвать взгляда от его глаз. С каждым разом они казались ей все красивее. Как такое могло быть? Он не улыбался. Лорд Хью вообще улыбался не так часто. Но она видела улыбку в его глазах, и в ней были отблески тепла и радости. В день их первой встречи в Фенсморе ничего подобного в его глазах не было. Сара не сомневалась в этом. Ее вдруг охватило жгучее желание сделать так, чтобы эти отблески никогда не исчезли из его глаз. Она поблагодарила его и протянула руку. «Вы поможете мне подняться?» Они оба были без перчаток, и от ощущения прикосновения к его коже Сару бросила в дрожь. Его пальцы крепко обхватили ее руку, он потянул ее на себя, и Сара оказалась на ногах. Вернее, на одной здоровой ступне. У нее почему-то сбилось дыхание, и это ее встревожило. Не говоря ни слова, он протянул ей трость, и она взяла ее, обхватив пальцами гладкую рукоять, испытав при этом почти интимное чувство, ведь этот предмет практически стал продолжением тела лорда Хью. «Она несколько длинновата для вас», — заметил он. «Ничего, я справлюсь». Она попробовала сделать шаг, но он ее остановил. «Нет-нет, сильнее опирайтесь». Вот так. Лорд Хью подошел к ней сзади и положил ладонь поверх ее руки на рукоять трости. Ком подступил к ее горлу. Он был сейчас так близко, что чувствовалось его теплое дыхание, щекотавшее мочку ее уха. Он окликнул ее, и она молча кивнула. А когда обрела дар речи, сказала: Я поняла, и теперь у меня все получится. Лорд Хью отступил, и на мгновение Сара ощутила ужасную пустоту. Это поразительное, незнакомое ощущение сбивало с толку. Ей вдруг стало холодно. «Сара?» «Да что с ней такое? Какой-то странный ступор». «Извините, овец считала». Он ухмыльнулся. Или усмехнулся. Если это была усмешка, то вполне дружелюбная, хотя и не без доли самодовольства. «Что это с вами?» Леди Плейнсворт никогда не видела, чтобы он так улыбался. «Интересно, Сара, где здесь гардероб?» Она поняла шутку и рассмеялась. «Вы назвали меня по имени». Лорд Хью остановился. «Да, действительно, прошу прощения, это безумысло». «Нет-нет», — поспешила заверить его Сара. Все в порядке, мне нравится, когда вы так называете меня». «Вы серьезно? «Вполне, ведь, думаю, мы теперь друзья». «Думаете?» На этот раз он определенно ухмылялся, и она бросила на него саркастический взгляд. «Значит, вы не смогли устоять?» «Да», — каюсь, — «не смог». «Это было так ужасно, что почти приятно», — заметила Сара. «Даже если это оскорбление, то воспринимается как комплимент». Уголки ее губ чуть дрожали, но она старалась не улыбаться. Это была битва умов. И Сара знала, что если рассмеется, то проиграет, хотя это и не было такой уж ужасной перспективой. Пойдемте, изобразив сурового мэтра, велел лорд Хью. «Посмотрим, как вы дойдете до библиотеки». И Сара пошла. Шагать с тростью было вовсе нелегко и не безболезненно. Видимо, ей и правда еще не следовало вставать с постели. Но думать об этом было уже поздно. «Вы неплохо справились» похвалил ее Хью, когда они подошли к дверям библиотеки. «Спасибо. Независимость — прекрасное чувство. Как это ужасно — постоянно жить в ожидании помощи!» Она бросила на него взгляд через плечо. «Ведь это вам знакомо?» Его губы изогнулись в кривой усмешке. «Не то чтобы очень. Но ведь вы...» У нее вдруг перехватило горло. «Впрочем, неважно.» Сара почувствовала себя идиоткой. У лорда Хью совсем другая ситуация. Разве мог он испытывать те же чувства, что и она? Она использовала трость временно, чтобы пережить трудные времена, а он обречен всю жизнь ходить с ней. С этого момента она больше не задавалась вопросом, почему лорд Хью так редко улыбается. Теперь ее скорее удивляло, что он вообще еще способен на это.